Миры Артёма Каменистова Стикс Ирен Руткевич Шпилька Книга 1 Читает Александр Никитин Глава 1 Не пей, козлёночком станешь Ну и туман, с восхищением и досадой протянул таксист. Ни черта не видно. То уж извини, но нам, кажется, придётся тут стоять, пока он хоть немного не разойдётся. Анна покосилась в окно. Сплошная молочная пелена окружала машину, стоящую на аварийках в левом ряду многополосной дороги. Головная оптика, включая противотуманки, ничего не могла сделать против непогоды. Фары втыкались в туман, словно он был чем-то твёрдым. сквозь лучи света изредка пробивалась жёлтая моргание аварийк впереди стоящей машины. Да уж, туман и впрямь такой, что о дальнейшей езде не может быть и речи. Даже на обочину не съехать. Он весь поток так в рядах и застыл. Некоторые водители вышли прямо на дорогу. Их тени временами пересекали лучи света. Анна закрыла глаза, борясь с тошнотой. Но зачем она столько пила на этом дурацком корпоративе? Кто вообще надумал её туда пойти? Надо было, как и раньше, просто махнуть домой, закутаться в плед, сделать чашечку чая и провести вечер по-обычному скучно, сидя в соцсетях. Но нет, накрасилась, вырядилась в мини и жутко неудобные туфли на высоченных каблуках, пошла искать приключения на свою подкаченую фитнес-задницу. А теперь застряла в этой проклятущей пробке и застряла, похоже, надолго. Низкий короткий рык заставил её вдрог. «Ну тише, девочка, тише», — примеряюще произнёс таксист. «Не пугай пассажирку». «Хороший он парень, заботливый, да и симпатичный, чего греха таить». Была бы она потрезвее, может, и попробовала бы свести знакомство на одну ночь. Залезать, так сказать, не заживающей раны от обида на бывшего. Но мутит так, что о сексе даже думать противно. Обидно прям. А ещё у него обалденная собака». Она сначала обалдела, когда на переднем сиденье, приехавшей на заказ машины, увидела чёрно-рыжую морду с характерными стоящими ушами и вытянутым носом. Водитель тут же уверил её, что собачка мирная и не кусается, и вообще воспитана так, что любой кинолог обзавидуется. Мнение кинолога Анну не волновало, но собакой водителя она невольно залюбовалась. Породистая лощёная немецкая овчарка, смиренно восседавшая справа от водителя. И даже головы не повернувшая в сторону неловко заползающей на заднее сиденье пассажирки, Анна предупреждать о мирности и воспитании было не обязательно. Собак, особенно больших, она любила искренне, причём любых пород. Когда-то давно у неё была любимица белый лабрадор по имени Лайма. С её смертью Анна так и не смогла смириться до конца. Поэтому, наверное, и не завела новую собаку. Так что немка водителя Ане понравилась с первого взгляда. Она бы с удовольствием протянула руку, чтобы потрепать собаку между ушей. Но она выпила слишком много, и теперь любое движение вызывало мучительный приступ тошноты и головной боли. А собака, словно понимая состояние пассажирки, вела себя тише воды ниже травы. И вот в первый раз за всю поездку глухо рыкнула. Она открыла глаза, достала из сумочки крупную банкноту, протянула водителю. Вот, возьмите. Я, пожалуй, пройдусь. Да вы что? взволновался тот, но деньги взял. Подождите, я сейчас сдачу выдам и провожу вас. Куда вы одна? Ночь же на дворе. Мне совсем рядом. Анна постаралась придать голос уверенности, улыбнулась. Дайду. Не будете же вы из-за меня машину посреди дороги бросать. Да что с ней сделается? махнул рукой водитель. Всё равно никто никуда в такой туман не поедет. Хороший, заботливый, симпатичный. Спасибо. Но я всё же сама. Мне тут буквально полкилометра осталось, если на прямое. Анна потянулась к двери. Овчарка на переднем сиденье снова зарычала. Вот видите, даже она против. Воспользовался моментом водитель. Давайте мы вместе вас проводим. А если боитесь чего, так я это не того напрашиваться не буду. Просто беспокоюсь, честное слово. Ладно, сдалась Анна. Ну вот и хорошо, обрадовался водитель. и сразу же полез из машины. «Лайма, ко мне!» Овчарка тут же бросилась вслед за хозяином. «Ну надо же, тоже Лайма!» «Прошу!» — открыл для Анны дверь водитель и галантно протянул руку, помогая выбраться. «Показывайте, куда идти. Меня, кстати, Володей зовут». «Я Анна, а идти нам вон туда!» Анна вытянула руку к примыкающему к шоссе району, сплошь состоящему из старых пятиэтажек. Знаменитая на всю страну московская реновация добралась сюда совсем недавно. И списки на расселение ещё никто не составлял. Но Анна и не хотела переезжать. Ей нравилось жить в наследной двушке под самой крышей, пусть временами протекающей и древней, как сама история газовой плитой, поменять которую не вышло. Газовщики признали трубы в доме слишком опасными. Купить новую квартиру, пусть маленькую и на такой же Богом забытой окраине, Анне было не по карману. Короче, она и не хотела никуда переезжать. Старая квартирка была уютной настолько, насколько может быть уютным только родовое гнездо. Вот и держите за меня. А то вы уж больно хорошо что-то отметили, без всякого осуждения сказал Володя. Да, спасибо, секунду. Анна, придерживая за дверцу, наклонилась, торопливо сняла туфли. Зачем я вообще за эти испанские сапожки столько денег отвалила? Об этих туфлях насыщена розовых, на высоченных тонких каблуках. Она мечтала очень давно, экономила деньги, отказывала себе во всём, и вот наконец купила. Но кто мог предположить, что туфли известного, и скажем честно, неадекватно дорогого бренда, в первый же день носки устроят хозяйке такую подставу, как стёртые до волдырей пальцы. Вот вам и хвалёный манола бланик. Я готова, едва сдерживая выдох облегчения, пробормотала Анна. Держитесь. повторно предложил локоть Володя. «Не бойтесь, я не кусаюсь». Анна благодарно кивнула. На большие сил не было. Идти до светофора не хотелось. Да и зачем, если все машины стоят, а их водители расхаживают вокруг с озадаченными лицами. Так что дорогу решили перебежать прямо здесь. Нырнули под разделяющую параллельные полосы эстакаду, пролавировали по устроенной под ней платной парковке, снова перебежали, оказавшись наконец на газоне рядом с пешеходным тротуаром. Эй, а у вас телефона нет в случае? Окликнули их из тумана. В машине оставил. Похлопав себя по карманам, сокрушённо пробормотал Володя. Анна потянулась к сумочке и вытащила смартфон. Приложила палец к считывателю отпечатков. Ничего не произошло. Экран так и остался тёмным и безжизненным. Разрядился Ластерина сообщила она невидимому за туманом собеседнику. Жаль, расстроился тот. Хотел же не позвонить, предупредить, что задержусь. А сигнала нет, как назло. Абонент, блин, не абонент. Из-за тумана, наверное. Да, вполне может быть, согласился с ним Володя. Такой плотный, что и не мудрено. Ладно, пойдём мы. Ну, бывайте, откликнулся собеседник. Отойдя чуть дальше, Володя шмыгнул носом. Потом ещё раз. И ещё. Нет у вас тут никаких химпредприятий поблизости? подозрительно поинтересовался он. Вроде бы нет, пожала плечами Анна. А с чего вы спрашиваете? Да кислятиной какой-то воняет, проворчал Володя и добавил. Аллергик я. Может, вам лучше вернуться? забеспокоилась Анна. Нет уж, провожу сначала. странно рассмеялся Володя. Я же обещал. Да ничего не помру. Найду по пути обратно аптеку, куплю капли для носа. Впервой, что ли? А не запах тоже не нравился. Может, газ где прорвало? подумала она и тут же вспомнила, что тот должен пахнуть тухлятиной, а не кислятиной. Вроде как там специальное какое-то вещество в него добавляют для этого. Уже близко. Вон там дом с красным цоколем и жёлтыми балконами. А следом за ними моя пятиэтажка, третий подъезд. А аптека ближайшая где? Это к истакади возвращаться надо. Там на дублёрах много всего было. Напрашиваться зайти в Володиев прямо не стал. Дождался, пока Анна достанет ключи, приложил чёрный магнитик к круглой пятачку домофона, потянул дверь и сделал приглашающий жест рукой. "Прошу", почему-то хихикнув, предложил он. "Дом, милый дом". "Спасибо", искренне сказала Анна. "С вами точно всё хорошо будет". А что случится может? Хулиганы нападут? Уже в голос засмеялся Володя. Меня он лайма защитит. А дорогу я запомню. Смех, как и изменившееся поведение, Ане не понравилось, и она поспешила распрощаться. Вы перед домом с красным цоколем направо поверните. Там вроде бы тоже была круглосуточная аптека. И спасибо вам ещё раз. Володя не ответил, махнул рукой и нетвёрдой походкой пошёл прочь. "А ведь это я пила, а не он", удивилась Анна. может, не надо его одного оставлять. Раздавшийся вдруг громкий скрежет оборвал благие мысли. Анна, забыв и думать о таксисте, испуганно заскочила в подъезд, пыль взлетела на свой пятый этаж. Дросущимися руками провернула в замке ключ. Елешь заперев за собой дверь, бессильно сползла по стене, клятворно пообещав самой себе больше никогда не пить. Голова болела безбожно. Виски ломило так, словно их тисками зажало. Громадным усилием воли Анна доползла до кровати, забралась на неё и не раздеваясь уснула. Сон, правда, вышел беспокойный. Ей всё время чудились душераздирающие крики, скрежет, какой бывает при столкновении машин, рычание и урчание. А ещё противно хихикающий Володя с окровавленным лицом и почему-то только одним глазом. Второй выпал из глазницы и висел на тонкой ниточке. Разбудил её солнечный луч. Коварно проскользнувшей сквозь неплотно задёрнутую занавеску. Она неохотно приоткрыла один глаз, поводила им из стороны в сторону. Голова отозвалась на движение болью. "Чёрт", прошептала Анна. "Блин". Она не была уверена, что у неё в загашнике осталось обезболивающее. Голова у Анны болела довольно часто, взрывалась на каждое изменение погоды. Так что и таблетки способны вывести из состояния страдающего овоща в нормальное человеческое. А не приходилось всегда держать под рукой. А из-за дурацкого корпоратива забыла, что и ей в аптеку не помешало бы зайти. Оразиня, что тут ещё сказать? Анне повезло. Таблетки были. Зажав в одной руке спасительный белый кругляш, а второй придерживая из-за стены, Анна проковыляла на кухню. Схватила стакан, подставила под смеситель, провернула кран. Воды не было. Смеситель отозвался неприятным бульканьем и затих. «Да что ж такое?» Пробормотала Анна и пошла к холодильнику. Света тоже не было. Внутренности монструозного серебристого шкафа тонули в полумраке. На полу под ножками уже виднелось мокрое пятно. Анна на ощупь вытащила запотевшую полулитровую бутылку колы, отвернула крышку, забросила в рот таблетку, с наслаждением глотнула обжигающую холодную газировку, И сама не заметила, как выхлебла сразу полбутылки. Уселась на табуретку, подождала минут 15, давая таблетке время подействовать. Утро выдалось необычайно тихим для столицы. Хотя какое утро? Судя по солнцу, время близится к полудню. Дом Анны пусть и старый, почти вплотную прилегал к монструозной громаде эстакады, построенной для того, чтобы ликвидировать пробки, но по факту только усилившей их. Потоки машин из области как по самой эстакаде, так и по расположенным внизу дублёрам, потоки машин в область, чиновники с мигалками, перекрытия. Смог, рёв двигателей, гудки, шум не прекращался даже ночью. А сегодня тишина. Ну да, выходной, конечно, но всё равно странно. Неестественно для Москвы. Немного придя в себя и вдоволь напившись, пусть и сладкой газировки, она решила проверить, что же всё-таки случилось со светом. В общем и целом днём он не особо-то и нужен. Ну вот помыться они хотелось просто до жути. А для этого надо зарядить телефон и дозвониться до сантехника. Замок щёлкнул тихо, как и всегда. Дверь открылась без скрипа, выпуская Анну на слабо освещённую лестничную клетку. Первое, что бросилось в глаза открытая на распашку двери соседних квартир. Второе разбитые окна на площадке между лестничными маршами. Внутри зашевелилось нехорошее предчувствие. Вспомнился вдруг таксист Володя, такой, каким был во сне, окровавленный и с глазом, висящим на тонкой жилке. Анна не думая схватила первое, что попалось под руку розовые туфли на высоком тонком каблуке и осторожно прокралась в коридор. Заглянула в каждую квартиру, но никого из соседей не обнаружила. Внутри квартир царил броссовый порядок. На распахнутых дверях не видно было следов взлома. И вообще складывалось впечатление, что соседи просто все разом решили уйти, бросив жильё вместе со всем нажитым имуществом. Никого не найдя, Анна вышла обратно на площадку, дотянулась до дверцы, прикрывающей электросчётчик. Тумблер стоял в правильном положении, а вот сам счётчик был мертвее мёртвого. Отмеряющий киловатт и колёсик замерло на одной отметке. На всякий случай Анна проверила оставшиеся счётчики. Та же картина. «Что за чертовщина?» Мозг хоть и с похмелья работал на удивление чётко. Воды нет, света нет, газа, скорее всего, тоже нет. В городе подозрительная тишина. Соседи пропали, причём свои квартиры оставили открытыми. Эвакуировались причём в спешке, а её почему оставили? В любом случае, чтобы понять хоть что-то, ей придётся выйти на улицу. Только, пожалуй, не в мини-юбке. Переделалась Анна быстро. Джинсы, футболка, кроссовки. Стёртые пальцы, разумеется, предварительно заклеила пластырем. Непонятно зачем, сунула в карман разряженный смартфон. Дверь в подъезд была открыта настежь. Сорванный доводчик болтался на искорёженном шарнире. Анна, крадучись, прошлась по заставленному машинами двору, обогнула тарел от собственного дома и не вскрикнула только потому, что вовремя зажала себе рот ладонями. Улица, на которой она жила, превратилась в кладбище искалеченных автомобилей. Сложенные гармошкой седаны, перевёрнутые джипы, одна бесконечная авария, тянущаяся до самого выезда на пролёгшей под эстакадой дублёр и дальше. Местами на асфальте виднелись подозрительные коричневые пятна. А вот людей напротив нигде не было. Никогда не засыпающая столица словно бы вымерла. Она пошла вдоль дороги к эстакаде, задумчиво заглядывая внутрь брошенных машин. А ведь грохот тут, наверное, стоял такой, что и мёртвого бы разбудил. А она, надо же вот, вообще ничегошеньки не услышала. Дойдя до эстакады, она остановилась. И куда теперь? Взгляд сам собой переместился на противоположный дублёр, туда, где она вчера застряла в машине вместе с таксистом Володей и его собакой. Машина с жёлтыми шашечками оказалась на том же самом месте, только вот на крыше её теперь возлежал новенький, блестящий боками чёрный пикап. Она бегом рванула туда, заглянула в покрытые трещинами окна. В салоне не оказалось ни Володи, ни овчарки. Издалека послышался приглушённый расстоянием хлопок, а следом скрежет, словно кто-то скрывал огромную консервную банку таким же огромным, а придачу ещё и тупым ножом. А вслед за этим, примерно в километре от Анны на эстакаде, в буквальном смысле слова взлетела зелёная малолитражка, грузно перевернулась в воздухе и с грохотом рухнула на дублёр. от неожиданности Анна не удержалась на ногах, упала, больно ударившись пятой точкой об асфальт, отползла в сторону. Мне, кстати, в ноферs болела голова, мешая связно мыслить. Да что за? Ответом ей было данёшее из-за спины негромкое урчание. Замиранием сердца она медленно обернулась. В метрах в 30 от неё непрерывно перекатываясь с носков на пятки, стоял мужчина в перепачканном костюме. и с неестественно перекошенной, словно бы от удара, челюстью. Анна, ходившая когда-то на курсы первой помощи, сходу определила перелом. «Ой!» – скачала она, забыв обо всём. «Кто это вас так? Да вам же в больницу надо. Тут поликлиника есть, пешком далековато. Но давайте я вам помогу дойти. Сегодня выходной, но травмопункт должен работать». Мужчина заурчал громче, качнулся, поднимая руки. «Вот так правильно!» – поддержала его Анна. Немедленно пошла на встречу. "Давайте руки". Вновь раздался хлопок. Голова мужчины дёрнулась, из виска плеснула струйка крови. Она столбенила, вконец перестав понимать, что происходит. А мужчина, сделав пару заплетающихся шагов, рухнул на асфальт и заскрёб по нему пальцами. И тут нервы у Анны не выдержали. На скорости, которую никак от себя не ожидала, она рванула обратно к своему дому. «Стой, дура!» — крикнула ей кто-то вслед. Но она не думала подчиниться. Наоборот, ещё быстрее заработала ногами. Не сбавляя хода, свернула во двор, влетела в подъезд, вбежала на свой пятый этаж. Оказавшись в квартире и заперев дверь на оба замка и ночную задвижку, долго стояла, пытаясь отдышаться. А в голове, соперничая со вновь усилившейся болью, билась только одна мысль. «Во что я, чёрт возьми, вляпалась?»